Сэр Джозеф посмотрел в изумлении. «Вы не понимаете, собака возвращена!» «Возвращена? Тогда позвольте спросить, при тут я?» Лицо сэра Джозефа потемнело. «Потому что я чертовски не люблю вымогательство!» «Сейчас, мистер Паро я расскажу вам всю историю!» Собака была украдена неделю назад, похищена в кенсингтонских садах, где ее прогуливала компаньонка моей жены. На следующий день жена получила письмо с требованием двухсот фунтов. Я спрашиваю вас. «Двести фунтов! За чертову скотину, которая вечно тявкает и всюду норовит попасть тебе под ноги!» Пуаро пробормотал. «Вы, разумеется, не согласились заплатить такую сумму?» «Конечно нет!» «Или не согласился бы, если бы узнал об этом хоть что-нибудь!» «Милли, моя жена...» Понимала это прекрасно. Она не обмолвилась ни словом. Сразу отослала деньги в однофунтовых бумажках, как это было приказано по указанному адресу. И собаку вернули? Да, в тот же вечер раздался звонок, и у дверей сидела эта скотина. «Прелестно. Продолжайте». «Тогда, конечно, Милли призналась, что она сделала, и я совершенно вышла из себя». «Ну, правда, вскоре успокоился. В конце концов, дело сделано, а ожидать от женщины какого-то разумного поведения вообще не приходится. Поверьте, я бы так и бросил все это дело, если бы не встреча со стариной Самуэльсоном в клубе». «Да?» «Черт подери! Это дело должно быть настоящая афера! Точно такой же случай произошел и у него! Они вытянули 300 фунтов у его жены! но это уже слишком!» «Я решил, что бандитов надо остановить, поэтому и послал за вами». «Но, уверяю, сэр Джозеф, самая простая вещь и намного более дешевая — послать за полицией». Сэр Джозеф сморщил нос. «Вы женаты, мистер Пуаро?» «Увы», — сказал Пуаро, — «не имею счастья». «Хм», — хмыкнул сэр Джозеф, — «насчет счастья я не знаю, но если бы вы были женаты, знали бы». Какие необъяснимые существа женщины. Моя жена доходит до истерик просто при упоминании полиции. Она забрала себе в голову, что-то непременно случится с ее бесценным Шанем, если я обращусь к ним, и слышать не хочет об этом. Должен признаться, не очень-то она одобрила идею относительно того, чтобы пригласить вас, но я настоял, и в конце концов ей пришлось согласиться. «Но, представляете, ей и это не нравится!» Пуаро проговорил. «Положение, я понимаю, деликатное. Было бы лучше, возможно, если бы я сам расспросил мадам, получил дополнительные подробности и убедил в безопасности собачки». Сэр Джозеф кивнул и встал. «Я подвезу вас в машине прямо на место!»